без их содействия. Услыхав эти приятные вести, я впал в глубокую задумчивость. Прощай, выгодная должность Сицилии. Прощайте, слачайшие надежды. Когда над вами стрясётся какое-нибудь большое несчастье, сказал один папа, то покопайтесь хорошенько в самом себе и вы всякий раз убедитесь, что вина падает на вас. Да простит мне сей святой отец, но я решительно не вижу, чем именно навлёк на себя в данном случае постигшее меня невозгоду. Как только рассеялись заманчивые химеры, которыми тешилось моё сердце, я прежде всего вспомнила о своём чемодане и приказал принести его на постель. Увидав, что он открыт, я испустил тяжёлый вздох. "О, вы любезный мой чемодан!" воскликнул я. Единственное моё утешение. Ты побывал, сколь я вижу, в чужих руках? Нет, нет, сеньор Жилблас, успокойтесь, у вас ничего не украли, сказала мне тогда старуха. Я берегла ваш чемодан, как собственную честь. Я нашёл там платье, бывшее на мне при поступлении на гражданскую службу, но чепный искал то, который заказал мессинец. А моему барину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 бывших там до моей болезни. Что бы это значило, матушка? спросил я сиделку. Моя казна сильно поубавилась? Могу вас заверить, отвечала старуха, что никто, кроме меня, до неё не касался, а я берегла её сколько могла. Но болезнь не стоит дорого, и деньги при этом так и плывут. Вот, синьор, добавила эта расчётливая хозяйка, вытаскивая из кармана пачку бумаг. Вот счёт всех расходов. Он точнее точного. Вы усмотрите, из него, что я ни гроша зря не истратила. Я пробежал глазами памятную записку, состоявшую по меньшей мере из 15 или 20 страниц. Господи, сколько было накуплено всякой домашней птицы, пока я лежал без сознания. На одни только крепительные похлёбки ушло не меньше 12 пистолей. Прочие статьи счёта соответствовали этой. Трудно поверить, сколько старушка израсходовала на дрова, свечи, воду, метелки и тому подобное. Но хотя счёт и был сильно раздут, всё же итог еле составлял 30 пистолей, и следовательно, не хватало ещё 180. Я поставил это старухе на вид, но она с наивнейшим лицом принялась клясться всеми святыми